Глава 22. 1944 год. Разгром. Большинство германского генералитета к началу 1944 года понимало, что война проиграна. Теперь немецкие генералы отделяли себя от нацистов, считая тех во всем виноватыми, хотя еще летом 1942 года называли Гитлера величайшим полководцем всех времен и народов. Нацисты прекрасно осознавали, о чем думает офицерский корпус. Теперь большинство немецких офицеров и значительная часть германских нацистов находились по разные стороны баррикад, но служили они все в одной армии. Немыслимый парадокс, которого еще не знала история. Самое удивительное заключалось в том, что столь нелепая в идеологическом плане армия сумела продержаться против много превосходящих ее сил противника куда дольше. чем кто-либо мог себе представить. Главным вопросом предстоящей летней кампании 1944 года для военно-политического руководства Германии являлся Второй фронт. В том, что его летом 1944 года точно откроют, сомнений не имелось уже ни у кого. Оставался лишь вопрос, где и какими силами ударят союзники. Именно ход боев на Западном фронте, думали в Берлине, станет решающим для исхода войны. Немцы намеревались разгромить англо-американский десант и сбросить его в море, доказав таким образом своим противникам бесперспективность продолжения войны с Германией, после чего Гитлер собирался заключить мир с союзниками. Нацисты, сумевшие заставить немецкий народ вести тотальную войну, Теперь надеялись, что англичане и американцы не перенесут многолетнего противостояния и пойдут на подписание перемирия с Германией. Советский Союз также не осилит еще многих лет войны. Если разгромить десант союзников на европейском континенте, то война могла продлиться еще невероятно долго, что было невозможно, люди бы не выдержали. Немцы, были уверены нацисты, продержатся. а англичане и американцы точно не устоят. К тому времени гитлеровцы уже отлично умели заставлять немцев сносить все испытания. Ни один другой народ не терпел к началу 1944 года таких лишений, какие приходилось испытывать населению Германии. Люди жили в руинах, часто без воды и электричества. Их каждую ночь бомбили. Почти все мужское население служило в армии, Чуть ли не в каждой семье имелись убитые и покалеченные. Некогда лучшее снабжение в Европе теперь было одним из худших. Не хватало продовольствия, потребительских товаров, медикаментов, даже самых простых вещей. Англичаны русских кормили американцы, немцев в 1944 году уже никто не кормил. Гитлер боялся взять лишний кусок у своих союзников, потому что те могли в любой момент от него сбежать. Психическое состояние германской нации было катастрофическим. Страна жила в непереносимом страхе. Обыватели по ночам с ужасом ждали английских бомбардировщиков, а днем тряслись перед гестапо и соседями нацистами, которые могли на них донести. Соседи нацисты и сотрудники гестапо днем тревожились о том, что с ними будет, когда Германия проиграет войну, А ночью не смыкали глаз из-за английских бомбардировщиков вместе с теми, кто боялся гестапо. Все немцы с ужасом думали о том, какое будущее ему уготовано, когда в Германию придут русские, поляки, евреи и большевики. Еще совсем недавно большинство этих людей были убеждены в том, что арийской нации предстоит править миром. Теперь же они превратились в стадо напуганных животных, готовых безропотно идти, куда им скажет гестапо. Гитлер верил в то, что его арийское стадо выдержит куда больше, чем кто-либо еще, а потому ему требовалось только держаться. В начале 1944 года все шло еще не так плохо. Европа была полностью под пятой нацистов. Немецкие танки стояли недалеко от Киева, в Одессе и под Ленинградом. Англоамериканцев крепко удерживали у Неаполя, те никак не могли прорвать немецкую оборону, хотя имели огромное численное и материальное превосходство. Нет, Германия еще могла постоять за себя. На подходе было новое чудо-оружие, первые в мире баллистические ракеты, первые в мире реактивные самолеты, революционные подводные лодки, способные изменить ход войны на море. Нет, еще не все потеряно, думали в начале 1944 года нацисты. Нужно только сбросить готовящийся англо-американский десант в море, отстоять Европу и затянуть войну. Затем можно будет договориться о мире, на приемлемых для Германии условиях, а не как в прошлый раз. О русских нацисты не размышляли, они их боялись, а потому старательно выбрасывали мысли о них из головы. Им было куда проще думать об англичанах и американцах, потому каких они не боялись. Эта поза Страуса летом 1944 года сыграет с Гитлером разгромную шутку. Восточный фронт просто развалится под невероятно мощным ударом Красной армии, так что исход сражения с союзниками на Западном фронте уже не будет иметь никакого значения, хотя это сражение Вермахт также проиграет. Немецкому командованию было ясно, что союзники высадятся во Франции. Однако они не смогли правильно предположить, где именно это произойдет. Разведка Третьего рейха к началу 1944 года уже была практически недееспособной. 11 февраля взбешенный очередным провалом Гитлер снял адмирала Канариса с должности начальника Абвера. Саму службу передали в ведение Гиммлера, на чем история знаменитой немецкой разведывательной службы, можно считать, закончилась. Не понимая до последнего момента, где ждать союзников, Гитлер принял решение расположить свои главные подвижные резервы 10 танковых дивизий СС на некотором расстоянии от побережья. Важно было иметь возможность бросить их в бой там, где нужно, когда зона высадки десанта станет известна. Вроде бы правильное в сложившихся обстоятельствах решение оказалось фатальным. Успеть к месту высадки десанта противника, чтобы сбросить англоамериканский десант в море, эсэсовские танкисты не смогли, а ведь они представляли собой главную ударную силу вермахта во Франции. Основная масса немецких войск, дислоцированных во Франции, была второго, так сказать, армейского сорта. Танковые дивизии СС, расположенные в тылу фронта, должны были служить тем стальным стержнем, на котором вермахту предстояло держаться во Франции. Остальные пехотные дивизии были совсем другого пошиба, нежели эсэсовские танкисты. Половина дивизий была лишена какой-либо мобильности, поскольку не имела вообще никакого транспорта. Такие дивизии считались стационарными. Им строго предписывалось занимать свои позиции и перебрасывать их куда-либо было невозможно. Многие подразделения были так называемыми «восточными легионами», которые состояли из бывших советских военнопленных разных национальностей. Их боялись использовать на Восточном фронте против Красной армии из-за опасения, что будет много перебежчиков. Предполагалось, что на Западном фронте им деваться будет некуда. Это оказалось не совсем верным предположением. Большинство немецких солдат, служивших во Франции, были пожилыми или больными людьми. Лучших посылали на Восточный фронт, Казалось, во французской Тихой Заводе вермахт сможет обойтись тем, что осталось. Дислоцированную на юге Франции 19 армию вообще презрительно называли «булочной», поскольку она состояла из призывников третьего уровня, тех, кто еще в 1943 году считался негодным к строевой службе. Большинство этих людей страдали от болезней желудочно-кишечного тракта, а посему им требовалось особое диетическое питание, организовать которое на войне было делом непростым. Больных желудком призывников собрали в отдельную армию, чтобы их всех вместе было легче кормить, и послали туда, где военных действий никто не ожидал, на Средиземноморское побережье Франции. Здесь они своим присутствием должны были сдерживать командование союзников от мыслей высадиться. Союзники в августе 1944 года все же появились на французском Средиземноморском побережье. Булочная армия разбежалась при одном только виде противника. Союзники собрали для высадки на европейском континенте почти 3 миллиона солдат и офицеров. Они превосходили дислоцированные во Франции, Бельгии и Голландии части вермахта более чем в два раза по численности личного состава и бронетехники и в 22 раза по численности самолетов. Именно англо-американской авиации было уготовано сыграть решающую роль в предстоящем сражении. Большинство эссесовских танков, которым надлежало пустить десант союзников ко дну, было уничтожено именно английскими и американскими самолетами. Утопить авиацию союзников эсэсовские танкисты были не в состоянии. Они даже спрятаться от нее толком не смогли, на довольно открытой в Северной Франции местности. Высадка началась утром 6 июня 1944 года в Нормандии, там, где немцы не ожидали. За несколько часов до появления морского десанта на побережье в тылу немецких войск союзники выбросили крупный воздушный десант. Оборонительные позиции вермахта на побережье буквально утонули в море огня. Их обстреливала армада военных кораблей и бомбила армада самолетов. Адольф Гитлер в тот день проснулся очень поздно. Он лег спать практически под утро. Без него отдать приказ танковым дивизиям СС выдвинуться навстречу противнику не мог никто, поскольку дивизиями фюрер распоряжался лично. Фельдмаршала Ромеля, командующего войсками группы армии «Б», ответственный за участок вторжения, также не оказалось на месте. Он уехал днем ранее в Германию, чтобы отпраздновать день рождения жены. Проснувшийся после обеда Адольф Гитлер еще некоторое время колебался в отношении танковых дивизий, стоявших в резерве. Он опасался, что происходящее в Нормандии могло быть лишь отвлекающим маневром, а главный удар противник нанесет в другом месте. К концу дня, когда стало уже окончательно ясно, что именно в Нормандии произошла высадка основных англоамериканских сил, эсэсовским дивизиям отдали наконец приказ отправиться в Нормандию и сбросить союзников в море. Оперативно добраться до линии фронта нацистам, однако, не удалось. Их атаковала на марше авиация союзников, причем с такой силой, какую немецкие военные никогда раньше не видели. Одну из танковых дивизий почти полностью уничтожили с воздуха, остальным досталось меньше, тем не менее добраться до места вовремя никто из эсэсовцев не успел. Несмотря на эффект неожиданности и значительное численное превосходство, союзники прорвали немецкую оборону на северо-западе Франции лишь через полтора месяца. Все это время они вели ожесточенные бои на узком плацдарме в Нормандии, который к 25 июля 1944 года составлял в ширину порядка 100 километров, а в глубину около 30-40 километров. Сказывалось отсутствие боевого опыта у американских и большинства английских военных. К тому же союзникам не удалось захватить порты на побережье, чтобы адекватно наладить снабжение наступающих войск, которые постоянно использовали огромное количество боеприпасов. Лишь 25 июля 1944 года англо-американские войска прорвали оборону противника и, выбравшись с нормандского плацдарма, вышли на французский оперативный простор. В начале августа они смогли окружить крупные силы вермахта в Фалесском мешке, после чего немецкая оборона во Франции окончательно рухнула. 15 августа войска союзников высадились на Средиземноморском побережье Франции, нанеся таким образом удар во фланг отступающим из Франции войскам вермахта. После этого по всей стране начались стихийные восстания сил сопротивления. Французское движение сопротивления насчитывало больше 600 тысяч человек, к ним присоединились сотни тысяч обычных граждан. Во многих крупных городах вспыхнули восстания. Марсель, Лион, Тулон были взяты восставшими еще до того, как к ним подошли союзники. 19 августа 1944 года мятеж вспыхнул в Париже. Гитлер вне себя от происходящего приказал сжечь город. Немецкий комендант Парижа генерал фон Хольтиц, однако, распоряжение Гитлера не выполнил. Он не просто саботировал приказ, но и сдал 20-тысячный немецкий гарнизон Парижа восставшим, не оказав серьезного сопротивления. Вообще, к этому моменту многие немецкие солдаты, воевавшие во Франции, предпочитали сдаться союзникам, прекрасно понимая, что война проиграна, а в американском плену им ничто не угрожает. части вермахта поспешно отступали на восток, к линии Зигфрида, в системе укреплений, построенных еще до войны на германско-французской границе. У союзного командования имелись все военные возможности разгромить основные силы вермахта еще на французской территории. и ворваться осенью 1944 года на плечах отступающей немецкой армии в Германию. Однако у них это не вышло, не хватило боевого опыта и военного умения. Слишком искушенным противником являлся вермахт, и слишком неопытными были англо-американские сухопутные силы. Многие в Европе были уверены в том, что война завершится еще до Рождества. Все указывало на скорый конец Третьего рейха, Восточный фронт рухнул летом 1944 года. Немецкие войска бежали с территории СССР на запад быстрее, чем наступали здесь летом 1941 20 июля 1944 года в Третьем Рейхе произошла попытка военного переворота. Гитлера пытались убить, а нацистов свергнуть. Германия разрывалась на два фронта, будучи уже не в состоянии оказывать серьезное сопротивление. Затем тонущий нацистский корабль один за другим стали покидать фашистские сателлиты. Румыния, Болгария, Словакия, Финляндия – все они переходили на сторону союзников, нанося Третьему рейху один удар в спину за другим. Настроения внутри самой Германии царили исключительно пораженческие. Никто больше не хотел воевать, особенно за Гитлера, но война продолжалась. Поразительно, однако, что при сложившихся военно-политических обстоятельствах Третий Рейх смог не только дожить до Рождества, но и разгромить американские войска в Орденах, а затем протянуть почти до лета следующего 1945 года. Невероятно парадоксальным был этот нацистский режим в Германии. Военно-политическое руководство СССР отнеслось к подготовке летней кампании 1944 года с такой тщательностью. Будто это была отдельная новая война. В Москве также, вероятно, намеревались закончить Вторую мировую войну до конца 1944 года, а также добиться крупных геополитических изменений в освобожденной от нацистов Европе. Англо-американо-советским союзникам предстоял сложный год – разгромить вместе нацистов и разделить сообща Европу. При этом между ними сохранялись серьезные идеологические противоречия – Достичь военных целей они до конца 1944 года не смогли, но найти понимание по политическим вопросам в значительной мере оказалось возможно. 4 февраля 1945 года начала свою работу Ялтинская конференция, в ходе которой Великобритании, США и СССР удалось в общих чертах договориться о послевоенном мировом порядке. Однако вернемся к планам СССР касаемо летней кампании 1944 года. Поздней осенью, зимой и ранней весной боевые действия на Восточном фронте обычно сильно ограничивались, поскольку у обеих сторон не имелось технических средств для активных наступательных действий. Ни у советской, ни у немецкой армии не было достаточного количества вездеходного транспорта, чтобы преодолеть распутицу и снег. А потому активные наступательные действия велись только при хорошей погоде, приблизительно с мая по октябрь, когда колесный и гужевой транспорт мог передвигаться по советским дорогам. Но осенью 1943 года ситуация на Восточном фронте изменилась. Красная армия к этому времени получила большое количество вездеходного транспорта из США. Полноприводный трехосный грузовик «Студебекер» отличался невероятной для того времени проходимостью и значительной грузоподъемностью. Советские войска обзавелись колесами, которые везли ее при любой погоде, по грязи и по снегу. Именно «Студебекеры» сделали возможным осеннее наступление Красной Армии на правобережной Украине и взятие Киева. Получив достаточное количество вездеходного автотранспорта, Советские войска не перестали вести активные наступательные действия зимой и весной 1944 года. Они серьезно потеснили части вермахта на северном участке фронта в районе Ленинграда и на южном участке фронта, выбив германские войска из Крыма и Одессы. Иными словами, стратегическая инициатива на Восточном фронте полностью перешла к Красной армии. А все попытки гитлеровцев организовать стабильную линию обороны в СССР терпели неудачу. Восточный фронт постоянно трещал, то тут, то там. Летом 1944 года советское командование намеревалось устроить на Восточном фронте Блицкриг, сравнимый с немецким планом Барбаросса 1941 года. Это был невероятно амбициозный план, поскольку Вермахт все еще считался лучшей армией в мире, а возможности нанести удар неожиданно Как это немцы сделали 22 июня 1941 года, у Красной Армии не имелось. Советский Блицкрик начался 22 июня 1944 года, в годовщину нападения нацистской Германии на СССР. А уже в конце января 1945 года передовые части Красной Армии захватили плацдарм на левом берегу реки Одер в 60 километрах от Берлина. Таким образом, советские войска прошли с боями за 6 месяцев почти 1500 километров тем же путем, что и вермахт в 1941 году через Белоруссию. Немецкая армия в 1941 году за 5 месяцев преодолела 1000 километров и была остановлена в 50 километрах от Москвы. Навсегда. Красная армия в 1944 году за 6 месяцев покрыло расстояние в 1500 километров и остановилась под Берлином зимой 1945 года, но только для того, чтобы передохнуть и подтянуть тылы, а через три месяца добила фашистского зверя, как писала пропаганда того времени в его фашистском логове. Германское командование неправильно предположило направление главного удара Красной армии летом 1944 года, что стало результатом грандиозной операции по дезинформации, проведенной советской разведкой, а также крайней слабости немецкой разведки в то время. Генеральный штаб вермахта полагал, что Красная Армия продолжит развивать успех на южном участке Восточного фронта, на Украине, где советские войска уже во многих местах вышли к довоенной границе. Уже была освобождена практически вся Украина, в то время как Белоруссия почти полностью оставалась оккупированной. Германское командование опасалось, что Красная Армия начнет наступление на Украине, продвинется далеко вперед, после чего повернет на север и в Белоруссии отрежет немецкие войска от основных сил. Гитлер был согласен с выводами Генерального штаба, поскольку, как обычно, больше руководствовался геополитическими рассуждениями, нежели чисто военными расчетами. Он считал, что русские будут рваться к румынской нефти, а потому предпримут наступление на Украине. На Восточном фронте к лету 1944 года образовался так называемый «Белорусский балкон» – довольно большой выступ, вдающийся глубоко в советскую территорию. По логике германского командования, русские могли попытаться отрезать выступ, продвигаясь по соседней Украине. Проведение широкомасштабного наступления в самой Белоруссии считалось маловероятным из-за условий местности, болотистой и, в общем, неподходящей для развертывания крупных танковых сил. Красная армия, однако, нанесла главный удар именно в Белоруссии, там, где и местность была неподходящей, и где ее не ждали. Советское наступление в Белоруссии состоялось 22 июня 1944 года, в третью годовщину вторжения вермахта в СССР. Для немецкой армии оно стало полной неожиданностью. Командующий группой армии «Центр» фельдмаршал Буш находился на тот момент в отпуске, настолько никто не предполагал, что русские предпримут что-то в Белоруссии. Немецкая оборона в болотистой и лесистой местности крепко держалась почти год, еще с летней кампании 1943 года. хотя части Красной Армии неоднократно пытались прорваться на этом участке Восточного фронта. За это время здесь было создано большое количество укреплений, а потому в немецком генеральном штабе за судьбу группы армий «Центр» не сильно тревожились. В результате у вермахта в Белоруссии практически не имелось никаких подвижных резервов, с авиацией была полная катастрофа, в строю осталось всего 40 рабочих самолетов, Остальные перебросили на защиту рейха. Удар наступающих советских частей был невероятной силы. Численное превосходство Красной Армии в бронетехнике было колоссальным, в авиации тотальным. С таким перевесом сил вермахту на Восточном фронте еще не приходилось сталкиваться. Германская оборона в Белоруссии рухнула практически сразу. Уже через 10 дней после начала советского наступления гитлеровцам пришлось оставить Минск. Немецкие войска стремительно отходили, пытаясь избежать окружения. В какой-то момент организованное отступление группы армии «Центр» превратилось в паническое бегство, остановить которое Гитлеру удалось лишь через месяц под Варшавой. Германское командование попыталось в начале советского наступления принять контрмеры. Это, однако, лишь усугубило общее положение немецкой армии на Восточном фронте. С Украины, где были дислоцированы основные подвижные резервы вермахта, начали перебрасывать танковые части в Белоруссию. Но когда они оказались посреди пути с юга на север, Красная армия нанесла сильный удар на Украине и действительно, как боялся Гитлер, стало стремительно продвигаться к Румынии. Таким образом, последние танковые резервы вермахта оказались не у посреди чистого поля между Украиной и Белоруссией. под огнем советской авиации, в то время как многочисленные танковые подразделения Красной Армии крушили беззащитную немецкую пехоту, что на Украине, что в Белоруссии. Численное советское бронетанковое превосходство над вермахтом к лету 1944 года оказалось настолько большим, что его хватило для главного броска в двух направлениях – и в Белоруссии, и на Украине. Его оказалось достаточно даже для мощного удара в Прибалтике летом 1944 года. Часть советских войск, прорвавшихся в Белоруссии, затем повернула на север, и вскоре под угрозой окружения оказалась немецкая группа армии «Север», дислоцированная в Прибалтике. К концу лета 1944 года Восточный фронт, таким, каким он был с начала войны в июне 1941 года, фактически перестал существовать. Немецкие войска на этом фронте все эти годы делились на группу армий «Север», дислоцированную в Прибалтике и на Ленинградском направлении, группу армий «Центр» в Белоруссии и на Московском направлении, а также группу армий «Юг» на Украине и юге России. К концу лета 1944 года группа армий «Север» попала в окружение в Прибалтике, где оставалась в котле до конца войны. Группа армии Центр была полностью разгромлена в Белоруссии. Группа армии Юг сумела организованно отступить с Украины на Балканы, но в Румынии 23 августа 1944 года ее ожидал антифашистский переворот. Румыния перешла на сторону союзников, и войска группы армии Юг оказались между двух огней: частями Красной Армии и вчерашними румынскими союзниками. К концу лета 1944 года Восточного фронта как такового больше не существовало. Восточная Европа бурлила не меньше Западной, ожидая освобождения от нацистов. Всем казалось, что война вот-вот закончится. Почва уходила у фашистов из-под ног с невероятной быстротой. И их действительно до конца 1944 года в Восточной Европе почти не осталось. Румыния, Болгария, большая часть Венгрии, Югославии, Финляндии, Словакии и Польши, а также Греция и Албания были освобождены от местных и германских фашистов в основном местными силами, но при помощи Красной армии. Во многих случаях оказалось достаточно одного лишь ее приближения. Сотни тысяч немецких солдат и офицеров оказались отрезанными от рейха в самых разных уголках Восточной Европы, отчаянно пытаясь прорваться домой. Последние германские солдаты сложили оружие 15 мая 1945 года в Югославии. Они пытались пробиться в Австрию. 20 июля 1944 года немецкие офицеры совершили попытку государственного переворота в Третьем рейхе. Сигналом к выступлению должно было стать убийство Адольфа Гитлера. Покушение на фюрера, однако, прошло неудачно. Он получил контузию, несколько незначительных осколочных ранений, ожог на ногах. На нем сгорели брюки и повреждения барабанных перепонок. Уже через полчаса после случившегося фюрер неистовствовал перед Муссолини, приехавшим по совпадению в это самое время навстречу. Гитлер вопил о том, что само провидение спасло его, дабы он мог защитить Европу от большевиков. После неудавшегося покушения большинство участников заговора испугались, а потому действовали крайне нерешительно, что привело к провалу переворота. Около семи тысяч человек были арестованы, около 5 тысяч – казнены. В Федеративной Республике Германии участники заговора 20 июля считаются героями сопротивления. Тот факт, что подавляющее большинство из них были офицерами вермахта, много лет подряд неукоснительно выполнявшими все приказы Гитлера, современный германский эстеблишмент не интересует. Другого движения сопротивления у правящих кругов ФРГ, чтобы предъявить его общественности, нет. Интересные свидетельства очевидца тех событий, о которых пишет главный на Западе историк Третьего рейха Уильям Ширер. Незадолго до 20 июля руководство заговорщиков попыталось вступить в контакт с немецкими коммунистами. Те отказались иметь с ними дело, назвав их такими же нацистами, как Адольф Гитлер. Самыми видными среди участников заговора были фельдмаршал Ромель и адмирал Канарис. Их вклад в дело победы германского фашизма над человечеством сложно переоценить, настолько он был велик. Но вот летом 1944 года они неожиданно прозрели и стали героями антифашистского сопротивления. По крайней мере, так считает современная германская номенклатура. Большим немецким цинизмом является разве что послевоенная судьба пасынков Геббельса, ставших к концу 50-х годов одними из богатейших граждан ФРГ, не без помощи своего отчима во время войны. Им принадлежали крупные пакеты акций многих германских промышленных предприятий, среди прочих Daimler-Benz и BMW. Вряд ли их наследники расстались с этими акциями сегодня, ведь эти компании – гордость германской нации. Так что автомобили марок «Мерседес» и «БМВ» можно смело назвать «гебельсмобилями». Исторически это будет куда точнее, нежели причислять фельдмаршала Ромеля и адмирала Канариса к героям антифашистского сопротивления. Разрыв между нацистами и офицерами летом 1944 года является, вероятно, одной из лучших возможностей заглянуть в загадочную германскую душу. До наших дней она не в состоянии внятно объяснить миру, как самая цивилизованная нация Европы опустилась до того безумного варварства, от которого люди будут содрогаться еще тысячу лет. В этом смысле Адольф Гитлер сдержал свое слово. Он построил тысячелетний рейх. следующее тысячелетие человечество действительно не забудет нацистов. Германский офицерский корпус, самый влиятельный правящий класс в стране, привел Гитлера к власти, чтобы побороть восставшую в 1918 году немецкую чернь, потому как других способов остановить ее у него уже не было. Когда речь заходит об истории Германии, надо обязательно помнить, что Адольф Гитлер состоял в военной разведке, а его партия была политическим проектом немецких военных. В какой момент, а главное, насколько далеко разошлись их пути, современные германские историки знать категорически не желают, потому как правящий немецкий класс сегодня в ФРГ тот же самый, который привел Гитлера к власти в 1932 году. Нет, эти люди сегодня не служат офицерами в армии. В Германии царит тотальный пацифизм. Они работают в правительстве, владеют крупнейшими немецкими предприятиями, полученными в наследство от своих отцов – Геббельсов, Фликов, Крупов. Но вот их политические взгляды по сей день остаются консервативными, скажем так, хотя очень хочется назвать вещи своими именами. Немецкое офицерство без сомнения восхищалось Гитлером в 30-х годах, когда он сумел устроить в стране консервативное политэкономическое чудо, от которого им достались самые большие дивиденды. Эти люди не испытывали угрызений совести, когда победа была на их стороне. Они не возражали, когда вверенные им войска стали совершать военные преступления. Сначала в СССР, а затем повсюду, где только они появлялись. За всю историю Третьего рейха нет ни одного случая, когда немецкий генерал отказался бы выполнить приказ, при этом совершая военное преступление. Таких преступлений было сотни тысяч, однако немецкие генералы ни разу не поколебались. Миллионы убитых вермахтом детей и ни единого угрызения совести среди германского офицерского корпуса. Зато тысячи выпущенных после войны мемуаров, в которых утверждается только одно – вермахт в годы войны оставался чистым. Поведение немецких офицеров в годы правления нацизма является верхом оппортунизма и приспособленчества. Сначала они были вместе с Гитлером, пока Германия побеждала. Затем попытались сменить режим в стране, чтобы избежать наказания за совершенные преступления. Ромиль и Канарис были такими же преступниками, как Гитлер и Геббельс. Даже хуже, потому как это они разгромили англичан, французов, русских и всех остальных. сами по себе без немецкого офицерского корпуса гитлер и геббельс не смогли бы победить даже бельгию однако смелые на фронте встретив более слабого противника немецкие офицеры оказались невероятными трусами перед лицом презираемого ими гестапо гестапо в котором служило всего сорок тысяч человек держало в неописуемом страхе почти миллионный вермахт когда дело дошло до переворота летом 1944 года Гестапо разгромила вермахт за два дня, потому что последнее от страха парализовало. Такой вот была суть германской офицерской души во времена Третьего рейха. Жуткая смесь приспособленчества и трусости, наглости и жадности, оппортунизма и расизма. Гитлеру удалось поднять с дна человеческого все самое худшее и сделать из этого идеологию, которую проглотила вся страна. Немецкие офицеры все видели, они сами лично совершали преступления против человечества, но после войны упорно твердили, что вермахт был чистым, и вся вина лежит на СС и гестапо. Расизм, шовинизм, милитаризм, оппортунизм, цинизм и доведенный до идиотизма страх. Вот что такое был германский нацизм, когда кучка безумцев, превратила самую цивилизованную нацию Европы в стадо зверей, убивших 70 миллионов человек. К началу осени 1944 года Вермахту удалось стабилизировать как Западный, так и Восточный фронт, что было невероятным военным достижением при сложившихся обстоятельствах. Это служит лишним доказательством тому, что немецкая армия все еще оставалась одной из сильнейших в мире. Войска союзников остановили на старой франко-немецкой границе, Красную армию в Польше, на Висле. Как англо-американские, так и советские войска продвинулись слишком далеко, слишком быстро, в результате чего им понадобилась оперативная передышка, чтобы подтянуть тылы и наладить снабжение. Особенно тяжелое положение со снабжением сложилось у англо-американских войск. Они никак не могли ввести в действие крупный порт, на французском побережье, чтобы обеспечивать всем необходимым далеко ушедшие на восток войска. При этом войска союзников имели большое количество тяжелого вооружения и были полностью моторизованы, что требовало огромного количества боеприпасов и топлива. Лишь поздней осенью заработал на полную мощность порт в Антверпене, и союзникам наконец удалось наладить достаточное обеспечение своей гигантской моторизованной армии. Бившийся в конвульсиях нацистский режим тем временем предпринимал все возможные меры по защите рейха. В конце сентября 1944 года было принято решение создать «Фолькштурм». Геббельс начал в стране очередную, преисполненную пафосом, кампанию пропаганды, которая теперь вызывала у немцев разве что смех сквозь очень горькие слезы. Приказ о создании «Фолькштурма» издали 18 октября 1944 года. в годовщину битвы народов, сражение под Лейпцигом осенью 1813 года, в котором разгромили Наполеона. В народное ополчение призывались все германские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет. Геббельс с безумием обреченного бредила 6 миллионов бойцов Волькштурма. Им предстояло спасти Третий рейх. На тот момент военному ведомству с трудом удалось собрать 40 тысяч старых винтовок, чтобы вооружить выдуманные Геббельсом 6 миллионов ополченцев. Производство вооружений и боеприпасов в Третьем Рейхе рухнуло летом 1944 года под ударами союзной авиации. Из-за недостатка сырья и коллапса железнодорожного сообщения. Германию безжалостно бомбили днем и ночью, она стала полностью беззащитной. Геббельс ничего этого, однако, не замечал, продолжая безумолк нести пропагандистский бред по радио, в газетах, в кино, о немецких партизанах в тылу врага, о шести миллионах бойцов фолькштурма, о чудо-оружии, которое изменит ход войны в самый последний момент. Абсурдность происходящего поражала воображение. Монументальная кинолента о героической обороне померанского города Кольберг от войск Наполеона была завершена к январю 1945 года. Это был самый дорогой фильм в истории Германии и, вероятно, в истории всего мирового кинематографа на тот период. В съемках принимало участие почти 200 тысяч человек. Показывать этот шедевр гибельсовской пропаганды, а его три года ждала вся страна, было в январе 1945 года негде. Состоялось лишь два закрытых показа Кольберга в Берлине для партийной верхушки и один в рейс-канцелярии для Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса. Через два месяца после премьеры Кольберг штурмом взяли советские войска. Осенью 1944 года Германии предстояла агония, за которой должна была последовать расплата. Ее, однако, немцам удалось в значительной мере избежать благодаря удачно для них сложившимся после окончания войны геополитическим обстоятельствам, что стало, вероятно, самой большой несправедливостью в истории человечества.